Глава 13 40 против 60. Остановить учение! Доигрались! Я смотрел на тактический экран, на котором в полукилометре от моего крейсера расплывалось облако обломков фрегата типа Ястреб. Силовое поле древнего звездолета почему-то не пропустило материальный объект, хотя в настройках все корабли сопровождения были отмечены как союзные. «Более того, час назад мы отрабатывали экстренное укрытие всех малых кораблей под надежным силовым полем штурмового крейсера, и тогда никаких проблем не возникло». «Кто из наших разбился?» Поинтересовался второй пилот Сандун Такибу, и я ответил, не скрывая раздражения и отчасти даже удивления. Герта Тамара Вужик, самая опытная из наших капитанов, на скорости в 35 тысяч попыталась сблизиться с крейсером, а защита ее не пропустила». «Выполнять маневры на скорости 35 километров в секунду?» Со странной смесью восхищения и укоризны в голосе отозвался наш пилот звездолета Герд Дмитрий Желтов. «Вот эта девчонка дает, Она же просто отмороженная на всю голову!» «Как другая Герд Тамара!» Последнюю часть фразы Дмитрий Желтов не произнес вслух, но я прочел это в мыслях пилота и постарался защитить критикуемую девушку-капитана. «Эта девчонка, как ты выразился, старше тебя на пять лет и провела больше сражений в космосе, чем все пилоты Земли вместе взяты, а сейчас проверяла возможности хода от стремительных перехватчиков Геро, которые быстрее любых известных нам звездолетов. Да, лично мне лихая девушка капитан Герт Тамара Вужек нравилась своей бесшабашностью и абсолютным бесстрашием. К тому же она являлась опытнейшим ветераном, каких даже в империи Георга Первого было еще поискать. 153 сражения в космосе, и это при том, что все годы службы Тамара Вужик была по сути NPC и в каждом бою рисковала окончательно погибнуть. Настоящая легенда без всякого преувеличения, вся грудь в орденах, даже изумрудная комета и черная звезда присутствовали. Два высших и самых уважаемых ордена в среде военных империи. Став бессмертной, Герд Тамара Вужик и вовсе потеряла всякие сдерживающие факторы, И после первой трехчасовой фазы учений, в которой мы все вместе отрабатывали слаженность, проверяли работу систем связи и возможность совместных действий фрегатов с дронами и симбионтами, попросила разрешение тренироваться индивидуально от остальной группы кораблей, объяснила свою неожиданную просьбу девушка-капитан просто. Во флоте Императора она была той стремительной гончей, которая самой первой хватала добычу стазисными сетками и варп-дизраптором после чего крупные калибры флота уничтожали зафиксированную и обездвиженную цель. Однако в условиях, когда основная часть армады композита состояла из малых перехватчиков, привычные скорости и тактики могли не сработать, нужно было пробовать что-то новое. Прозвучало убедительно, и я дал согласие. Так что пока остальные корабли отрабатывали стрельбу фокусом по указанным целеуказаниям с флагманского крейсера-мишеням, Тамара Вужик творила на учениях какую-то дичь, разогнав свой Ястреб-1, до запредельных скоростей и пытаясь в таких условиях выполнять элементы уклонения и маневров космического боя, выясняя пределы прочности своей машины, а заодно и человеческого организма, как за минуту до катастрофы объяснила она в эфире свои действия. Что ж, конструкция ястреба выдержала перегрузки, да и сама девушка, но вот крейсер реликтов посчитал приближающийся на такой скорости объект опасным и не открыл для него проход в силовом поле. Я активировал громкую связь по крейсеру. Герту Натар, где точки возрождения Герд Тамары Вужик и членов экипажа ее фрегата? Если там имели живые люди, а не только андроиды». Через несколько секунд пришел ответ мохнатой женщины Гекху. «Капитан Камар, на Ястребе-1, кроме Герд Тамары Вужик, имели только роботы-андроиды. Они все погибли. Что же насчет точки возрождения самой Тамары? Кайскун Кун Камар, но у меня этих данных нет. Герд Тамара Вужик ведь не сразу согласилась получить верткапсулу. Так что ее не было в общей группе новичков, которой я объясняла правила безопасности. Плохо. Нужно поскорее это выяснить и подобрать нашу девушку-капитана. Оставлять ее на Тайлаксе или на орбитальных верфях нельзя. Кому-то нужно выйти в реальный мир и встретить Тамару возле ее верткапсулы. Вот только Тамара не знает земных языков и практически не говорит на языке Гекхо, вклинилась в разговор по громкой связи, слышащая Гертайне. Она не поймет, что ей говорят, и сама тоже толком не сможет ничего объяснить. Да, загвоздка. Обе мои переводчицы, Гертайни и Герт Луана, по объективным причинам выходить в реальный мир не могли, поскольку первая являлась NPC, а вторая неодушевленным роботом. Я поискал Лэнг Соютан Лаварес в списке активных игроков, поскольку маленькая волшебница могла общаться ментально, и незнание языков не являлось при этом препятствием, но девчонки на звездолете не оказалось. В учениях маленькая волшебница задействована не была, так что они вместе с Тини вышли в реальный мир. Похоже, придется посылать кого-либо из имперцев, с фрегатов сопровождения. «Капитан, а можно я выйду в реальный мир за Тамарой Ужик?» Предложение поступило от пилота-звездолета Герд Дмитрия Желтова. «Уж как-нибудь смогу найти общий язык с симпатичной девушкой и все у нее выяснить». Предложение было настолько неожиданным и даже нелепым, что я растерялся и не нашел, что ответить. Но на сторону пилота-звездолета вдруг встал наш аналитик Герд Джарк. Оптимальное решение. Двое людей смогут понять друг друга, несмотря на трудности общения. Много общих интересов, разнополые. В дальнейшем приведет к зарождению чувств между двумя человеческими пилотами. Ладно, иди. Отпустил я в миг покрасневшего от смущения желтого, и пилот звездолета в ту же секунду вышел из игры. Как вскоре выяснилось, за Тамарой Вужик можно было никого и не посылать. «Точка возрождения прославленная девушка-капитан установила на моем крейсере, что являлось, конечно же, грубейшим нарушением всех правил безопасности, о чем я сразу сообщил Герт Тамаре Вужик, пришедший на мостик получать взыскание от Кунга-Земли за разбитый фрегат. Помогала нам с переводом присутствующая на капитанском мостике довольно улыбающаяся девушка-андроид Герт Луана. Обычно исполняла роль переводчицы Милонка Гертайне но она вела сейчас очередной урок языка Гэгхо для ИСЕК-доминантов, так что я не стал отрывать свою хвостатую подружку и пригласил андроида. Было несколько странным, но синтетическая девушка расценила это как повышение своего статуса в команде Кунг-комара и включение ее в круг близких друзей. Даже поблагодарила меня за оказанное доверие. Вообще робот-андроид вела себя гораздо увереннее и раскованнее, чем обычно. Не стеснялась выражать свою точку зрения и вставлять свои комментарии в разговоры людей. На то имелась причина. Во время недавних учений Герт Луана продемонстрировал умение не только поддерживать из своего операторского места двустороннюю связь с двумя десятками кораблей сопровождения, но при этом еще и выполнять мою просьбу, добывая в океане знаний пирамиды ответы на заданные мной вопросы. Теперь я точно знал, что убежище сямтро тро 7 стационарно и способно перемещаться по Вселенной, подобно звездолетам и лабораториям реликтов. При этом оно поистине огромно и рассчитано на одновременное проживание сотен тысяч, а возможно и миллионов существ, планетоид, пригодный для жизни и когда-то полностью обеспечивающий питанием жителей за счет гидропонных ферм и обширных затопленных водой пещер, в которых реликты разводили всевозможных существ. Прежде всего, инвар, свирепых и достаточно крупных, но зато неприхотливых в содержании и пригодных в пищу тварей. Упоминания о каких-либо сложностях с забоем инвар Герт Луана в информации пирамиды не нашла. Убивались эти твари чем угодно, от холодного и энергетического оружия до псионики. Так что никто из реликтов не мог предположить таких проблем, какие случились в убежище сям 7 когда жертвы сами стали охотниками. Но скот, пусть даже зубастый и одичавший за 40 тысяч лет, я совершенно не боялся. А потому окончательно для себя решил посетить древнее убежище как только историк Лаопов Герт Эдано Эдея проверит состав атмосферы возле верт-капсул и подтвердит пригодность для дыхания человека. Второй важной информацией, добытой Герт Луаной за эти часы, стала таблица кодов, которыми обменивались реликты и механоиды во время Большой войны. Очень ценная информация. Теперь я мог посетить скрытый полем невидимости объект механоидов в системе UF-98, куда меня ранее не пустили и получить заветный дешифратор, необходимый для прочтения информации от бога войны. Но самое ценное оказались сведения о подземном объекте в кремнеорганическом мире Рувару Йошпрайм. Прайм. Это, скрытая под огромным слоем песка и толщей скал база, оказалось рабочим местом одного из иерархов пирамиды, администратора реальности Кунг Моги-Ноно-Моги, -Моги, откуда та, по контексту это была женская особь, вместе со своими слугами и детьми, вплоть до потери связи с ними, «Вела бой с древним врагом, управляя временем и реальностями. Информация хорошо согласовывалась с теми надписями и текстами, которые я прочел в разрушенном городе реликтов на планете Рувару Йошпрайм. И имя великой Кунг-Моги-Ноно-Моги -Моги там тоже упоминалось. Герт Луана сумела раздобыть для меня схему подземной базы Кунг-Моги-Ноно-Моги, И первое, что сразу же бросилось мне в глаза, зал с темпоральными капсулами. Возможно, в одной из действующих темпоральных капсул застыла вне времени древняя праматерь реликтов. Безумно могущественная и опасная, способная останавливать время и менять реальность. Встречаться с ней мне, откровенно говоря, не хотелось. А потому подземный объект нужно было посещать с особой осторожностью. Тем более, что охранная программа комплекса совершенно точно находилась в активном состоянии, разобщалась со мной и даже принимала от меня команды. И эта управляющая программа однозначно разбудит администратора реальности и встанет на ее сторону, если заподозрит с моей стороны хоть какую-то фальш. Герт Луана внимательно следила за моей мимикой и эмоциями, когда я знакомился с результатами ее поисков. Быстро сообразила, что капитан чрезвычайно доволен ее работой, видит в ней полезного члена команды и отныне девушке андроида обеспечено место возле Кунга-Земли, и потому стала вести себя более уверенно, в отличие от Герд Тамары Вужек, которая себе места не находила от волнений, когда я вызвал ее на капитанский мостик. Просто чтобы немного ободрить поникшую от переживаний девушка-пилота и отвлечь от грустных мыслей по поводу потерянного фрегата, я поинтересовался. «Каково это выживать после смерти? Понравилось?» «Я пока еще не пришла в себя». Моя жизнь должна была сегодня прерваться, но я живу. Хотя не заслужила этого. Ошибку совершила я, но жива и стою тут. Зато погибли остальные члены команды, которые верили в мои способности и за долгие годы стали мне словно родные. Я так долго настраивала этих андроидов и обучала их человечности. Каждый из них стал личностью, а не типовой заготовкой. Мне их будет не хватать. На глазах Тамары в даже показались слезы. Так переживать по поводу каких-то роботов? Разве они не штампуются в империи миллионами и даже миллиардами? Можно ведь спокойно заменить вышедшего из строя робота абсолютно таким же, восстановить настройки и получить копию, неотличимую от предыдущей. Я посмотрел на Герт Луану, тоже не удержавшуюся от слез, и совершенно искренне сочувствующую горю воительницы, а потому воздержался от неуместных ехидных комментариев. Похоже, у некоторых андроидов со временем действительно появлялся свой собственный уникальный характер. И в этом плане они уже мало чем отличались от людей. Поэтому я проговорил официально, не став комментировать слова Тамары. Перед большим сражением в системе Урми мы вернемся на Тайлакс или посетим Поку-Поку. Тамара, обязательно переставь точку воскрешения в зеленую зону на неразрушаемом объекте. Если не на самой планете или космической станции, то хотя бы на космической цитадели Тайлакса. Навык космолингвистика повышен до 146 уровня. Я мог, конечно же, сообщить это ментально, но постарался произнести длинную и сложную фразу на языке империи. И хотя присутствующая в помещении робот-андроид Герт Луана лишь поморщилась и укоризненно покачала головой из-за моего ужасного акцента и корявости построения фраз, Герт Тамара Вужик меня поняла, а это главное. После чего зачем-то попыталась оправдаться, хотя я этого вовсе не просил. «Мой Кунг, я...» Девушка в военной форме империи, на которой непривычно было видеть эмблему фракции «Реликт», запнулась и сделала долгую паузу. «Постараюсь со временем выплатить стоимость уничтоженного из-за моей оплошности фрегата «Ястреб». Просто пробовала маневр ухода от висящих на хвосте быстрых перехватчиков и думала сбросить врагов путем прохода через силовое поле крупного союзного корабля. Это оказалось ошибкой». «Вовсе нет. Сама идея была здравой. Вот только исполнение подвело». Скорость оказалась слишком высокой, и твой фрегат был классифицирован управляющей программой крейсера как представляющий опасность объект. Переводчице Герт Луане пришлось вмешаться и произнести эту фразу правильно, поскольку Герт Тамара Вужик меня не поняла. Но я не смутился и продолжил тренировать навык владения языком империи. Насчет разбитого фрегата не переживай, твоей вины в катастрофе нет. Андроидов из твоего экипажа, конечно, не вернуть, но новый корабль я найду. Сперва хотел выделить тебе другой ястреб из числа имеющихся в эскорте крейсера, поскольку по навыкам и уровню персонажа ты сильно превосходишь других капитанов фрегатов. Но у меня возникла идея получше. В кормовом ангаре крейсера в полуразобранном виде стоит мой собственный фрегат Паладин Тамара. Этот корабль хорошо знают в галактике. И носит он имя гордой бесстрашной девушки-воительницы Герт Тамары. Считаю, что лучшего капитана для такого фрегата, чем другая, настолько же бесстрашная Герт Тамара и не сыскать. «Предоставляю этот корабль тебе». Навык дипломатия повышен до 56 уровня. Навык космолингвистики повышен до 148 уровня. Кунг Камар, вы определенно делаете успехи в изучении языка. Польстила мне синтетическая переводчица Герт Луана, сопровождая свои слова очаровательной сияющей улыбкой. Ей действительно потребовалось исправить лишь пару фраз, в остальном же серьезных ошибок в достаточно длинной речи я не сделал. Но вот Тамара Вужик почему-то опустила голову и, похоже, наоборот, расстроилась. Такое необычное поведение не осталось незамеченным для Дмитрия Желтого, развернувшего свое пилотское кресло и внимательно наблюдавшего за реакцией девушки-воительницы. Пилот звездолета по собственной инициативе решил вступить в беседу и дополнительно расхвалить предлагаемый корабль, которым сам долгое время управлял. «Эй, железяка!» — обратился мой пилот к роботу-андроиду. «Переводи мои слова, но только слово в слово, без искажений!» Скажи, что фрегат «Паладин Тамара» — это произведение искусства, а не просто корабль. За счет каких-то хитрых эффектов сопряжения двух силовых установок идет уменьшение эффективной массы, и потому «Спарка» даже легче, чем фрегат с одиночным фюзеляжем, и это при двойном наборе двигателя и вооружения. По маневренности фрегат «Паладин Тамара» лишь слегка уступает юркому перехватчику. По огневой же мощи настоящий крейсер. К тому же на фрегате установлено все самое лучшее из оборудования и систем что только можно найти в нашей галактике. Я сам готов обучать Тамарку управлению этим чудо-звездолетом». Я жестом остановил излишние слова охотливого члена команды и поинтересовался у все так же стоящей с понуро опущенной головой гостьи. «Тамара, ты не рада подарку?» Прославленная девушка-пилот совсем стушевалась, взглянула на меня и тут же снова отвела взгляд. «Вовсе нет. Это огромная честь, и я, конечно же, горда, оказанным мне доверием. Но, мой кунг, поймите меня правильно, Ни один даже самый способный пилот не сможет всего за один день переобучиться на новую технику, тем более на незнакомую технику иной космической расы. Невозможно за столь короткий срок освоить новый корабль настолько, чтобы слиться с ним в единое целое, знать все сильные и слабые стороны своего звездолета и без страха идти на нем в кровавый бой. А это значит, что в предстоящем грандиозном сражении, в котором схлестнутся более ста тысяч звездолетов, я не смогу принять участие. Для боевого пилота пропустить эпическое сражение, в котором решается судьба всей нашей галактики, значит прожить свою жизнь зря. Мне все же потребовался перевод, после чего я просидел в молчании почти минуту, обдумывая слова девушки-капитана и напряженно размышляя. В словах умелой воительницы содержался завуалированный упрек мне, как организатору всей этой затеи. Невозможно за короткий срок познать свой корабль настолько хорошо, чтобы затем уверенно идти на нем в бой. Я и мой экипаж переселились на штурмовой крейсер d pal U 781 совсем недавно и до сих пор еще учились управлять системами древнего звездолета. Да, нам не требовалось совершать крутых виражей и выжимать из двигателей крейсера невозможное. Не нужно было руководить флотом в бою и придумывать блестящие тактики и контртактики. Да и какой-то запредельной огневой мощи от корабля реликтов я не ждал. Перед моим крейсером стояли несколько иные задачи. Подсвечивать цели и раздавать бонусы союзным звездолетам, Поддерживать подраненные корабли, принимая на себя получаемый ими урон, а в случае реальной угрозы уничтожения переместить крейсеры, сопровождающие нас корабли подальше от опасности, чтобы возникнуть в другом месте и продолжить бой. Эти задачи были не менее сложными и ответственными, чем у других участников сражения. Но вот достаточного опыта у меня и моей команды не имелось, чтобы приносить максимальную пользу или хотя бы просто не потеряться в круговерте космического сражения. По-хорошему, нам бы еще учиться и учиться, познавая свой корабль, прокачивая навыки и набираясь опыта, прежде чем лезть в пекло настоящего космического сражения. Вот только я дал слово Кунг Киси что откликнусь на ее призыв о помощи, а значит, обязан прийти на защиту Мейлонской столицы, пусть даже не полностью подготовленным и недостаточно тренированным. Это было дело чести. Шанс на победу в сражении маг-прорицатель Герт МакПиУ оценил как 40 на 60, Не очень благоприятный расклад, мягко говоря, и ведь даже если мы потратим все оставшееся время на тренировку, на общий итог сражения это повлияет несущественно. Да, мы сможем чуть лучше выполнять работу целеуказания и раздачи бонусов, но не более того. Но вдруг я смог бы использовать оставшиеся 3-4 уме с большей пользой? Как вариант, мог прыгнуть к ледяной комете Унтау и посетить храм зарождения жизни для восстановления утраченных после перерождения персонажа бонусов. Сила псионики и всех связанных с ней навыков моему комару очень нужна, и усиление этих способностей может принести значительную пользу в сражении. Или можно нанести внезапный визит Георгу Первому. У столь опытного и умелого флотоводца могут найтись ценные советы перед грандиозным сражением, а может и какой спрятанный в рукаве туз, вроде еще одного сверхмощного заряда антиматерии. Пожалуй, визит к императору выглядел самым реальным и многообещающим вариантом усиления. Да и моя интуиция тоже подсказывала, что если и существуют способы изменить негативно складывающийся прогноз на победу в сражении 40% против 60%, то связан он именно с Георгом Ройл-Инокием Тон Месфелем и его людьми. Я поднял голову и обнаружил, что все присутствующие на мостике молчат и терпеливо ждут от Кунга-Земли какого-то решения. «Хорошо, Тамара, будет тебе привычный ястреб, а о фрегате-паладин Тамара поговорим после сражения». Герта юх. Я повернулся к своему навигатору. Насчет прыжка в систему скопления Айсар. Нанесем повторный визит Георгу Первому. Может, у нашего знакомого императора найдется какой козырь, которым он согласится с нами поделиться? Однозначно согласится. С уверенностью произнесла Герт Луана, чем немало удивило меня и офицеров на мостике. Самой мне не доводилось общаться с императором, зато у меня имеется собранные андроидами империи обширнейшие досье на этого великого, вне всякого преувеличения, политикой флотоводца. Если информация в досье верна, то Кунг Георг Ройл и Нокитон Месфель согласится на все, о чем бы ни попросил Кунг Камар, за возможность хотя бы одним глазком потом взглянуть на запись эпического, крупнейшего за последнюю сотню лет космического сражения.